Глава двадцать восьмая Я промычала что-то типа «Запись будет после открытия», сослалась на то, что мне пора заняться Мерлиной, и вытолкала Альфу за дверь. Уф, дурдом какой-то. Хоть травки успокоительные пей перед его приходами. Но невозможно же постоянно ощущать себя восторженной пионеркой рядом с этим оборотнем. Приложила пальцы к щекам, казалось, что они горят, но нет. Кожа была прохладной. Сделала три глубоких вдоха-выдоха и вернулась в зал. К счастью, работа действовала не хуже травок, и уже через десять минут я и думать про Тереса забыла. Кожа Мерлины имела приятный молочно-белый оттенок. Глаза, как и у брата, жёлтые, но вот светлые ресницы никак не подчёркивали их красоту, а цвет волос вообще убивал её напрочь. Недолго думая, я решила сделать волчицу жгучей брюнеткой, естественно, не забыв о бровях с ресницами. Первые минуты Мерлина сидела в кресле с кислой миной, такая напряжённая, будто палку проглотила. Но я своё дело знала тонко и оставлять всё, как есть, не планировала. «Мерлина, а скажи, ты бывала в театре?» Зашла я очень издалека. «Я вот всегда любила смотреть какой-нибудь спектакль в своём мире. Но у нас-то актёры гении и таланты. И вообще их играть долго в институтах учат. А у вас общественница». «Даже не знаю, стоит ли на них смотреть. Мужские роли тоже дамы исполняют?» Серьезно поинтересовалась я у волчицы, как будто это был вопрос первой важности. «Да, Луц, с тобой, Дарина!» — от души возмутилась Мерлина. «Как можно? Театрами и развлечениями у нас занимаются оборотни-обезьяны. Кто тебе сказал, что общественницы исполняют главные роли?» В обмолвилась как-то. «Да нет же, Дарина!» «Я тогда имела в виду, что в театрах и остальных заведениях девушки работают в массовке, в буфетах, костюмы помогают надевать», подключилась к беседе Лисавина. «Да что вы говорите? Ну, тогда я хочу обязательно попасть в театр. Вот вообще мне не до развлечений. Какую постановку посоветуешь, Мэри? Можно я буду звать тебя Мэри?» Ну и всё, на этом лёд был сломан. И оставшееся время мы трещали без умолку обо всём на свете. Даже до Доминуса дошли. «Ой, нет, совсем не мой типаж», — искренне убеждала я волчицу в отсутствии интереса к предмету её страсти. «Бывшего мужа мне напоминает. Мы с ним разбежались со скандалом, чтоб ты знала. Такой козёл. В твоём мире живут оборотни? Надо же!» — живо заинтересовалась моей неудачной личной жизнью клиентка. «Хм, с эпитетами стоит быть аккуратнее. Ваши тоже пряжей занимаются?» «Ой, нет, у нас козёл — это вообще не животное. Это такой спортивный снаряд, через который нужно прыгать. Тяжёлый, с места не сдвинешь. А ещё неудобный и трудный», — выкрутилась я. Местных козлов я совсем не знала. Вдруг это милейшие оборотни, а я ими обзываюсь. В общем, когда я смыла краску с волос, бровей и ресниц, заплела волосы Мэри в две французские косы и повернула к зеркалу. Волчица, забыв о высокомерии, заохала. Забила в ладоши и запрыгала по салону, словно маленькая девочка. «Ой, Дарина, я глазам не верю, я такая красавица! Теперь Доминус точно обратит на меня внимание! Спасибо тебе, спасибо!» Рассыпалась она в искренних благодарностях. Советовать ей выкинуть любвеобильного котяру из головы я не стала. Кого сейчас преисполнится чувством своей прекрасности и поймет, что он ей сто лет не нужен? А когда придёшь завтра, я ещё и макияж тебе сделаю. Надеюсь, что сделаю. Вообще обалдеешь, придёшь же? Конечно. Прощались мы, уже став лучшими подругами. Мэри даже взялась подкинуть до дома лорику. Ну а мы с Бутей сегодня в кои-то веке ужинали вдвоём и разговаривали. «Дарина, я сегодня видел маму», очень тихо сказал Бутя, допив чай. Я бы и не расслышала, если бы не смотрела на него в этот момент. «Хорошо же, да, милый?» Осторожно поинтересовалась. «Да, хорошо. Можно она к нам придёт? Она очень хочет прийти». «Ну, конечно, будь, в любое время. Зачем спрашивать? Разве ты не знаешь, что ты тоже тут хозяин и можешь приглашать гостей?» «Спасибо», — буркнул волчонок и вдруг резко подался ко мне. Он уткнулся носом в ложбинку между шеей и плечом, а через секунду я почувствовала, как намок халат от его горьких слёз. Я закусила губу, чтобы не разрыдаться вместе с ним. «Бедный ребёнок. Бедные матери. Но почему они столько лет это терпят?» Я искренне не понимала. Я гладила Бутю по голове и шептала, что всё будет хорошо, пока всхлипы не стихли. А когда он успокоился, постаралась вообще с грустной темой переключить. Нечего пацану на ночь расстраиваться. Лучше пристану к нему с важным делом, надеясь, что оно вытеснит тоску. «Будь, а ты же умеешь писать?» «Ну, конечно, Дарина, мне же уже десять». Волчонок оторвался от меня и вытер глаза руками. «Прекрасно, и я хочу. А давай ты будешь меня вечерами учить выводить ваши символы. Хочу купить артефакт для отправки молний». «Давай». Глаза мальчишки загорелись от ощущения собственной важности. «Ну, конечно, еще бы. Приятно знать, что ты в чем-то достиг большего, чем твой большой босс. А знаешь, что еще хочу?» Я поиграла бровями, нагнетая таинственности. «Чего?» — от любопытства перешёл на шёпот волчонок. «Какое счастье, что дети так легко переключаются с одной эмоции на другую. Не сейчас, позже, как встанем немного на ноги. В ближайшем будущем я хочу купить повозку с ящером. А ещё хочу отправить тебя учиться ею управлять». Не стала томить и объявила торжественно. «У вас со скольки лет можно это делать?» «Меня?» Бутистан подскочил со стула и выбежал из-за стола. ох ты! Это же здорово! Я всегда мечтал!» «Ну, значит, и будешь. Надеюсь, теперь он перед сном будет мечтать об управлении ящером, а не грустить о разлуке с семьёй. Но результат лучше закрепить. Позанимаемся немного и спать, а то завтра опять дел не в проворот, и подскочу наверняка опять рано». Мы просидели над тетрадью за столом в кабинете добрый час. Я старательно училась выводить буквы местной палочкой. Приходилось осваивать непривычный инструмент. Моя ручка ведь не вечная. К концу занятия у меня даже стало получаться. И Бутя повеселел, отвлекся. Я собиралась для надежности еще с ним посидеть перед сном. Может, рассказать какую-нибудь земную историю. Но вдруг мой волчонок вскрикнул и упал на четвереньки, выгнув спину дугой. А потом протяжно застонал, и я увидела, как его руки ломают судороги. От ужаса всё похолодело, но впадать в ступор времени не было. «Бутя, где болит?» немешка я кинулась к мелкому и принялась ощупывать. «Что мне сейчас делать? Что с тобой? Кого позвать? Врача? Ах, чёрт, у них же нет врачей!» «Погоди, сейчас намажу обезболивающей мазью!» «Нужно делать что-то, и я лихорадочно обдумывала, как облегчить Бутистану страдания». «Нет, не надо. Это остатки трансформации», — тяжело дыша прохрипел волчонок. в омега все половинчатые через это проходят. Пройдёт скоро». «Ну уж нет, смотреть на этот кошмар и ничего не делать никогда не смогу. Встать можешь? Давай на кровать помогу перебраться». Попробовала его поднять, но безуспешно. Напряжённые мышцы превратились в камень. «Нет, не могу пока, прости». «Да что же за кошмар такой? У меня сердце разорвётся. Могла бы забрала боль себе. А ведь точно стоит попробовать. мне за что прощать, Бутя. И расклеиваться тоже некогда. Собраться, Дарина. Так, хороший мой, попытайся вытянуться на полу». Мозг заработал, поднимая все знания. Я когда-то была очень хорошей массажисткой и учиться новым техникам не ленилась. Поэтому могла попробовать снять боль от спазма. Решительно стянула с бути рубашку и, с трудом разогнув его руки и ноги, помогла улечься на живот прямо на полу. А потом положила руки на спину волчонка и закрыла глаза. При диагностике я всегда закрываю глаза. Мне так проще нащупать узлы и уловить забитость мышц. Найти измененный позвонок или неполадки суставов. Пробежалась пальцами по плечам мальчишки, по лопаткам, по стволу позвоночника, к крестцу и вдруг увидела. Прямо сквозь закрытые глаза я увидела Бутину спину совершенно другим зрением. С перепуга распахнула глаза, но видение не исчезло. Я видела всё будто в срезе. Никогда раньше ничего подобного не происходило. Весь организм предстал передо мной, как на мониторе компьютера. И я сразу же поняла, будто всегда знала, что ярко-красные участки — это проблемные зоны. Жёлто-оранжевые — пограничные. А оборванные голубые канатики, которые не могут дотянуться до поражённых мест, это магия, магические каналы. Они, как кровеносные сосуды, пронизывали всё тело. Но кое-где были дыры. Естественно, я понятия не имела, как нужно лечить такую проблему, зато прекрасно знала, как делать лечебный массаж, восстанавливающий кровообращение мышцы и суставы после переломов и разрывов. Решила, не откладывая, делать то, что очень хорошо умею. Поглаживание, растирание, разминание. Проработать сустав, растереть, погладить. Массажировала спину и плечи волчонка минут сорок. А когда закончила, готова была рухнуть рядом с заснувшим мальчишкой. Вот именно поэтому я когда-то ушла из больницы. Именно поэтому не смогла работать. Слишком много энергии я отдавала больным, и после каждой процедуры... Чувствовала себя выжатым лимоном. Никогда не умела абстрагироваться и на износ делилась своими силами. Сегодня это того стоило. Бутя мирно сопел, тело его расслабилось, а красные зоны поблекли, изменили цвет на оранжевый. Обывшие оранжевые приобрели здоровую нежно-розовую окраску. Мало того, тоненькие голубые ниточки вроде как начали расти навстречу друг к другу, чтобы залатать прорехи. Боже, прошу. «Пусть у меня получится помочь этому ребёнку». Я потрясла головой, и поморгала, и ко мне вернулось обычное зрение. Поднялась, опираясь на стол, потом подняла сонного волчонка, уложила его на кровать, укрыла одеялом и по стеночке поползла в свою комнату. Меня мутило и мелко трясло. На лбу и спине выступил холодный пот. Накатила неимоверная слабость. Чувствовала себя, как после тяжёлой лихорадки. но упорно двигалась к цели, в воде. Она должна восстановить. Вода — жизнь. Добравшись до ванны, набрала спасительную жидкость и рухнула в нее без сил, тут же проваливаясь в забытье.